35. Я поверил ему, — объяснил я, — когда мы сидели в библиотеке за рюмкой крепкого бренди. Он обещал, что вернет мне жену, и я поверил ему. Это мое единственное оправдание. Дуглас велит внимательно следил за мной через выпуклые стекла своих очков. Потом он подался вперед, опираясь руками о стол и сказал, «Вас никто ни в чем не обвиняет, мистер Трентон». «Или скорее я должен обращаться к вам по имени, Джон?» «Уже много лет я пытаюсь спасти моего умершего предка. У тебя значительно лучшее оправдание. Ты пытался спасти свою жену, Джон. Увы, миксанцыкатель — это демон, и ему нельзя верить. Это демон смерти и уничтожения. Значит, ты был обманут, и чуть было при этом еще и не лишился жизни». «И что мы будем теперь делать?» — спросил я. «Он уже уничтожил половину города. Как же мы можем его теперь сдержать?» Старый велик задумчиво почесал затылок. «Ну, я глубоко продумал этот вопрос, пока ты купался, Джон. Квамус считает, что Миксенцикатли к этому времени уже насытился и набрал достаточно сил, чтобы покинуть платформу, где ты его оставил. Но...» По его мнению, демон не ушел далеко, поскольку он проснулся после почти трехсотлетнего сна, то он, несомненно, сначала должен прийти в себя, набраться сил, а потом пытаться вернуть себе власть над местным народом и постепенно расширять свое влияние. «Тогда что он сделает?» — спросил я. «Ну, что ж», — начал Дуглас Велит, — «мы догадываемся, что демон поищет себе какое-то убежище, какое-то место, которое ему памятно из прошлого». И нет указала на старый дом Дэвида Дарка в Милпонт. Демон пребывал в нем большую часть времени, вероятнее всего, именно туда он и направится и сейчас». «Но ведь там уже нет никакого дома». «Нет», — подтвердил Дуглас Велит, — Согласно моим картам, от 1690 года дом Дэвида Дарка стоял посреди кущи деревьев, точно к западу от нынешней Канал-Стрит. А что там теперь? Может быть, только голое поле? О, нет, теперь там стоит дом, ответил старый велит. Линфилдский окружной книжный склад. По нашему мнению, именно там скроется на какое-то время Миксенцекатли, и именно туда мы должны направиться, чтобы его уничтожить. Я сделал еще глоток бренди и почувствовал жжение в горле. Потом я посмотрел на Квамуса из старого Велита. — Ну, что вы предлагаете? — спросил я. — Каким образом вы можете уничтожить живой скелет, особенно такой могучий, как А, Есть только одна надежда, — ответил Квамус не имеющего плоти, надо заморозить. Когда он будет заморожен, нужно будет разбить его на кусочки молотом. Затем каждый кусочек кости нужно закопать отдельно в пустом поле и каждый гроб осветить именем Великого Духа Гичи Маниту и именем Святой Троицы. Тогда Миксен Цикатли не сможет никуда бежать. Даже в мир индейских духов, которые первоначально владели этим миром, прежде чем здесь появилась религия белых людей. — А каким образом вы хотите его заморозить? Вы думаете, он вам это позволит? Сегодня утром он на моих глазах вырвался все внутренности у полицейского. — Мы должны рискнуть и подобраться к нему как можно ближе, — ответил старый велит. — Он может нас прикончить на месте, но мы должны рискнуть. Я не вижу другого выхода когда мы подберемся достаточно близко мы обольем его жидким азотом у нас все для этого приготовлено мы собирались использовать это снаряжение против микссанцикателя после освобождения моего предка джозефа эвелита из под власти дет но даже если мы его никогда не освободим то все равно мы обязаны уничтожить не имеющего плоти и для этого у нас есть средства Я внимательно посмотрел сначала на Дугласа и Велита, а потом на Квамуса. «Вы должны позволить сделать это мне!» Дуглас Велит покачал головой. «Риск чересчур велик! А кроме того, ты не опытен в таких делах!» «Но это я освободил медсанцикателем! Я сделаю все, чтобы уничтожить его!» «А нет!» — твердо сказал Дуглас Велит. «Квамус уже готов сделать это!» Ну, нет, повторил старый велит, и на этот раз я знал, что не смогу переубедить его. Но он добавил более мягким тоном: Ну, если хочешь, можешь пойти с квамусом. Ты можешь помогать ему. Ему понадобится помощь для переноса сосуда с жидким азотом. Ему будет нужна помощь для того, чтобы разбить кости миг когда демон будет уже поврежден. Старый велит говорил таким тоном, как будто задание было уже выполнено. Но я видел по суровому выражению лица Квамуса, что мы будем подвергаться ужасной опасности. Вполне возможно, что еще до прихода ночи мы оба станем пищей для страшных челюстей, не имеющего плоти костяного человека. — Теперь ты должен отдохнуть, Джон, — продолжал Дуглас и велит. — Вы отправитесь в мелпонт через час. — Я хочу, чтобы ты все это время думал исключительно о победе над силами тьмы. Ты должен поверить, что ты достаточно силен для того, чтобы победить самого могучего из демонов. Только думай, что ты воин, отправляющийся навстречу с великим приключением, которое будет убивать демонов, совершать мифические и героические деяния. Ведь уничтожение миксенцекатлей именно такое великое деяние. Несмотря на наставления Дугласа Эвелита, весь последний час я провел, блуждая по своим апартаментам и накачиваясь в виски. Снаружи небо застилала густая тьма, так что пришлось зажечь свет. Я попробовал читать, но у меня не было соответствующего настроения для изучения геологии, поэтому прочел только одно слово – введение. Я хотел позвонить жили но телефонная связь не действовала, и я слышал в трубке только отдаленный треск. Наконец, я повалился на постель, закрыл глаза руками и постарался ни о чем не думать. Однако через пять минут, как раз, когда я начал расслабляться, в комнату вошел к вам и сихму рассказал. «А мы э, готовы ехать, поспеши!» Я молча спустился за ним по ступеням, подпрыгивая на правой ноге, поправляя соскакивающий ботинок. В рефрижератор уже загрузили 20 баллонов жидкого азота и пожарный комплект для тушения водой, а также изолирующий комбинезон и перчатки для квамуса, чтобы предохранить его от жидкого газа. Энни должна была ехать с нами, но Дуглас Эвелит остался дома. Он объяснил, что уже слишком стар для того, чтобы биться с демонами. Но мы все понимали, что по крайней мере один человек, знающий методы борьбы с демонами, должен остаться в безопасном месте на случай, если все мы погибнем. Дуглас Эвелит взял мои руки в свои и крепко пожал. «Следи за собой, — сказал он, — и помни, что бьешься с чудовищем, у которого нет никаких моральных устоев, никакой совести или чего-то напоминающего ее. Он тебя убьет, если сможет, и того же самого ожидает и от тебя». Мы уехали в темноту, тесно набившись в кабину грузовика, и почти не разговаривали, следуя на восток в направлении Салема. Мы все чувствовали страх и все знали об этом, но говорить на эту тему было неприятно. Баллоны с азотом побрякивали сзади, и я все думал, пригодятся ли они хоть как-то в бою с Миксенцекатли. Простирающийся вокруг нас пейзаж Массачусетса напоминал адские видения иеронима Босха. Огонь выстреливал с крыш лавок и частных резиденций, перевернутые машины пылали на дорогах, как гротесные погребальные костры, с шинами, шипящими, как пиротехнические траурные венки. Наверняка именно так и выглядел Салем в те времена, когда Дэвид Дарк впервые привез сюда демона из Мексики, заговорила Эннет. Ничего удивительного, что они убрали из книг всякие упоминания, касающиеся этих событий, и никогда к этому не возвращались. Наверняка это был такой же кошмар, пока они не избавились от демона. Наконец мы добрались до предместья Салема, из осторожности объехали по аллее Джефферсона и пересекли железнодорожные пути достаточно далеко к югу от Линфельдского книжного склада. Шину грузовика скрежетали по разбитому стеклу, когда мы медленно приближались к складу, а весь асфальт был залит кровью, как будто с неба упал красный дождь. Я видел семью, которая была выдрана из машины и безжалостно разорвана на части, как будто дикими зверями. Я с ужасом подумал, что в этом виноват я и никто другой. Если бы не мой эгоизм и слепота, то Миксенцекатли никогда не выбрался бы на свободу и никогда не произошла бы такая кровавая резня. Все, что я мог сделать, чтобы искупить свою глупость, это уничтожить демона, которого освободил. Склад стоял на пересечении улиц Кеннел и Руслин неподалеку от железнодорожных путей. Это здесь около трехсот лет назад жил Дэвид Дарк, и здесь он и погиб. Его дом стоял среди деревьев, которые исчезли уже давно, но для миксенцы Катли это было все еще знакомое место. «Демоны», — сказал мне Дуглас и Велит, — «пропитывают своим сморадом место, в котором пребывают, как больные псы». Именно потому, даже спустя столько веков, они знают, куда они должны вернуться, и потому места, посещаемые злыми духами, всегда испускают тошнотворную вонь. Склад, к которому с одной стороны прилегал небольшой административный блок, был серым прямоугольным зданием с рядом окон, высоко под крышей. Квамус подъехал к краю тротуара, и мы сразу убедились, что Дуглас Эвелит угадал верно. Внутри здания виднелось бело-голубое электрическое мигание, выдающее присутствие зловещей энергии, которой пользовался миксенцикатли. Квамус остановил грузовик поперек проезжей части, и мы все вышли.